Двигалась кучка артиллеристов. В их движении, в их облике было нечто такое, от отчего сердце гудело в груди, переполнялось гордостью, болью и ожиданием страшного и великого. Их было человек семь. Одежда на них тлела. Один из артиллеристов обличьем не походил на русского. Быть может, мальчики не обратил бы на него внимания, если бы не мать, — она шепнула, — Смотри, это твой отец. И с той минуты он стал его отцом. И весь фильм потом был про него, про его отца. Отец оказался совсем молодым, как молодые совхозные парни. Рост он был небольшого, круглолицей, с быстрыми глазами. Глаза его зло сверкали на черном от грязи и дыма лице, И весь он был цепкий и стремительный, как кошка. Вот он, подпирая плечом колесо пушки, обернулся и крикнул кому-то вниз снаряды, не задерживай и голос его перекрыло грохотом нового взрыва. — Мама, это мой отец? — переспросил о Валбек у матери. «Что, — Что-что? — не поняла она. — Сиди тише, смотри. Ты же сказала, что он мой отец... Да, конечно, твой отец, только ты не разговаривай, не мешай другим. Почему она так сказала? Зачем? Возможно, просто так, случайно, не подумала в ту минуту, возможно, разволновалась, вспомнила мужа, а он, несмышленыш, поверил и очень обрадовался, растерялся от этой неожиданной и незнакомой ему радости и по-детски возгождился им, своим отцом-солдатом. Вот это настоящий отец. Это он и есть его отец. А мальчишки дразнят, что у него нет отца. Пусть увидят они теперь его отца. И чабаны пусть увидят. Эти чабаны-скитальцы гор никогда толком не знают ребят. Он им помогает загонять отары во двор стригального пункта. Он разгоняет их собак, когда те дерутся. А они донимают его расспросами. Каждый чабан... Сколько их есть на свете, обязательно спросит Ну, Джигит, как же тебя звать? А Вэлбэк, чей ты будешь? Я сын тактасуна Чабаны не сразу понимают, о ком речь. тактасуна Нагибаясь с седла, переспрашивают они. Это какого же тактасуна Я сын тактасуна твердит он. Так велела отвечать мать. И слепая бабушка наказывала не забывать имя отца. Она уши надирала ему за это. Злая. а постой, постой, так ты, сын, телефонистки, что на почте? Так ведь я... Нет, я сын... так суна!» Продолжает он стоять на своем. И тогда чабаны начинают догадываться, в чем дело. «А, верно, верно. Ты есть сын Токтасуна. Молодец. Это мы просто испытать тебя решили. Не обижайся, Джигит. мой круглый год в горах, а вы тут растете, как трава. Трудно узнавать детвору». И потом они между собой долго припоминают его отца, перешептываются, говорят, что он совсем молодым ушёл на фронт, и многие уже не помнят его. И хорошо, что остался сын. А сколько ребят ушли холостыми, и некому теперь носить их имя. А теперь, стоя минуты, как мать шепнула ему, «Смотри, это твой отец!» Солдат на экране стал его отцом. И мальчик уже думал о нем, как о своем отце. Он действительно чем-то очень походил на военную фотографию отца молодого солдата в пилотке, на ту самую фотографию, которую они потом увеличили и повесили в рамки под стеклом. А в тот час Авелбек смотрел на отца глазами сына И в его детской душе поднималась горячая волна неизведанной сыновней любви и нежности. Отец на экране словно бы знал, что за ним следит сын, и словно бы хотел за свою мгновенную жизнь в кино показать себя таким, чтобы сын вечно помнил о нем и вечно гордился им, солдатом минувшей войны. И война с этой минуты уже не казалась мальчику забавной,